Глава 8 Дон Смит от чего то взволнован. Чувствую, как подрагивает его рука, на предплечье которой покоится моя ладонь. Чего он опасается? Надеюсь, я попала в нормальный мир, и на меня не набросится вампир Листат из интервью с вампиром. Кажется, он проживал именно на такой фазенде. Шутить я шучу, но на душе неспокойно. Если уж поверенный нервничает, то мне сам Бог велел. Опять он взялся за старое, — бормочет про себя Смит. Дай Бог, чтобы я ошибался. Какое старое? Что за скелеты в доме моего мужа? А дом очень красив, украшенный посаженными лозами вьющихся цветущих растений. Какие-то я узнала, какие-то нет. Мы проходим по портику, окутанному буйно цветущими гирляндами Бугенвилии, словно живой зеленый вестибюль здания. Я страстная любительница цветов. Дома на даче и в городской квартире у меня был настоящий сад, где была и Бугенвилия. Никогда не думала, что увижу ее здесь так запросто растущей. Сколько открытий еще мне предстоит сделать в Бразилии и в тех областях, о которых даже не подозреваю. Необычность происходящего будоражит мне кровь. Дон Смит вводит меня в дом. По-хорошему, это должен сделать муж, но, наверное, он сильно занят, раз пренебрег древней традицией. Во всех странах католической Европы у славянских народов и даже мусульман и буддистов порог – важная часть свадебных традиций. Боязнь порога объясняется тем, что, по поверью, такими действиями можно обеспокоить и вызвать раздражение злых духов, которые селились под ним. Иногда духи, обитающие под порогом, считаются душами умерших людей. Наступание на порог даже в Библии считается грехом. Суеверий, связанных с тем, как должны себя вести молодожены, хватает. Особенно невеста – впервые переступавшая порог дома мужа. Я же считаю то, что мой муж не вышел поприветствовать нас неуважением к жене. А вот почему он так ведет себя, мне еще предстоит выяснить. Перешагиваю через порог. Уж я-то буду соблюдать древние традиции. В новом мире это не помешает. Сразу же направо по коридору широко открыта дверь в большую роскошно обставленную гостиную, свечами, В ней вроде бы никого нет. Во всяком случае, я никого не вижу. Но у поверенного иное мнение. Дон Смит крепко берет меня за руку и, не глядя в глаза, шепчет только одно слово. Сочувствую. Моё беспокойство нарастает. Да что же там такое? Войдя в гостиную, я вижу большой стол, накрытый зеленым сукном. Идет игра в карты. За столом три человека. Двое сидят лицом ко мне, напротив третьего. Мне интересно, в какую игру играют? Судя по зеленому сукну на столе, играть должны в ломбер. Потому что стол, за которым играли в ломбер, самый первый, который покрыли зеленым сукном, чтобы карты не скользили. Еще на зеленом сукне было удобно делать записи мелом, ставки, партии. После окончания игры записи легко стирались. А еще зеленый считался цветом богатства. Он так и назывался – ломберный стол до поры до времени, пока к 18 веку с появлением новой популярной игры не был преобразован в покерный. Поэтому, исключая игру в покер, она еще не появилась. Я прикидываю, что существует еще несколько азартных игр, в которые могли играть присутствующие – Я, признаюсь, не сильна в картах, особенно в благородных играх, типа того же самого ломбера или покера. Максимум, на что я способна, это игра в 21 или дурака. Дон Смит, в какую игру они играют? Любопытствую я еще, пока не понимая беспокойства поверенного. Расскажите мне правила, я ничего не смыслю в карточных играх. И слава богу, что не смыслите, Донна Тори. «Карты. Зло. Никогда не берите их в руки!» С тоской в голосе произносит Дон Смит. Он как-то странно смотрит на меня, но недолго. Взгляд его прикован к идущей за столом игре. Вокруг стола толпятся богато одетые люди и, прямо скажем, оборванцы. Я удивлена, что такой контингент принимают в доме богатого плантатора. «Дон Смит, а где мой муж?» Тихонько спрашиваю я именно в то время, когда играющие раскрыли карты. Один из них, пожилой, с рядеющими волосами и бесцветными глазами, в богатой одежде, проиграл. Это было видно сразу потому, как опустились его плечи, с какой тоской он оглядывается вокруг. Его глаза задерживаются на нас с Доном Смитом и вспыхивают азартной надеждой. «Боже мой, да он игроман!» «Прошу тебя, Педро, остановись, не делай этого!» – просит Дон Смит, и все заинтересованно уставились на нас. «Еще одна партия!» – хватает он за руки брюнета. «Я не знаю, как выглядит партнер по игре Дона Педро. Он сидит к нам спиной. Вижу только широкие плечи, черные, длинные до плеч слегка вьющиеся волосы. Едва сдерживаюсь, чтобы не обойти стол и не заглянуть в лицо второго игрока. «Тебе уже нечего ставить, Дон Верейра. Ты всё проиграл», — произносит низкий голос с волнующей хрипотцой. «Я так увлеклась им, что не обратила внимания, что проигравший всё пожилой плантатор — мой муж». «Еще не все», — От возбуждения предстоящей игрой он заметно дрожит. «Я оставлю ее, свою молодую жену». Я закрываю рот в немом крике. Не успела появиться, как мой муж уже ставит меня в карточной игре. За какого же подонка я вышла замуж? «Ты не можешь этого делать, Педро, одумайся», — уговаривает его Дон Смит. «Донатори из знатной семьи». «Будет скандал!» На меня смотрят с жалостью, вожделением, завистью десятки глаз, но только один, от которого зависит моя судьба, так и не повернулся.